Я бы умер с тайной радостью В час, когда взойдет луна, Овивает странной сладостью Тень таинственного сна. Беспредельным далям преданный Там, где меркнет свет и шум, Я покину круг изведанный Повторенных слов и дум. Грань познания и жалости сердце вольно перейдет в вечной бездне без усталости будет плыть вперед вперед И все новое странной сладостью овивает призрак сна Я бы умер с тайной радостью в час, когда взойдет луна